Глава 34. Но. Русалочки и Стив забрались в ракушник. Надо вернуть его семейке клац, сказала Бити. И тут вдруг на морской мэри что-то загрохотало. Девочки переглянулись. Наверняка это какая-нибудь медуза, предположила Зельда. Или привидение, прошептала Мими. Внешне они не очень-то отличаются. Привидение и медузы. «Правда?» — протянул Стив. «Я скоро вернусь», — бросила Битти. Она решила узнать, в чем дело. И с бешено колотящимся сердцем поплыла к кораблю. «Никак не может угомониться», — проворчала Зельда. «Вся в мать!» Стив отправился следом, а за ним и Мими. «Может, просто поплывем домой? Привидений не бывает!» — крикнула им вдогонку Зельда. Она подождала пару минут. Проплывавшая мимо медуза коснулась ее щеки, и Зельда в ужасе отшатнулась, а потом с криком «Эй! Подождите меня!» помчалась обратно на корабль. Все четверо застыли перед дверью чулана. Внутри что-то явно шевелилось. Слышались стуки, странные вскрики. «Эй!» — крикнула Мими. «Мими!» — прошептала Битти, а Стив нырнул во вставные челюсти. Зельда плавала на безопасном расстоянии в другом конце каюты. Из чулана раздалось непонятное ворчание. «Интересно, кто же там?» — прошептала она. «Сейчас прошу!» — отозвалась Мими и спокойно распахнула дверь. Поморщившись, Битя отпрянула в сторону. И совершенно напрасно в чулане оказалась Хильма Клац в своей смешной шляпе и вычурном наряде. «Что вы все так на меня уставились?» — сердито проворчала она. Я всего-навсего хотела посмотреть, зачем вы поплыли на морскую мэри. А потом дверь захлопнулась. Интересно, что будет, если нажать на эту кнопку?» Пробормотала Зельда в дальнем углу и указала на кнопочку из ракушки. Мими широко раскрыла глаза. «Зельда, не надо!» Крикнула Битти и бросилась к ней. Но было поздно. Зельда уже нажала. Корабль покачнулся. Свет замигал. Битти глянула в иллюминатор. Впереди появилась огромная старая труба, похожая на ту, через которую они тайком пробрались в лагуну. Корабль поплыл к трубе, и Зельда с Мими схватились за стены. «Остановите его! Остановите!» Завязала Хильма, а Бити снова посмотрела в иллюминатор. Башни и шпили Рапаны скрылись из виду. Корабль протиснулся в трубу, проплыл по ней и выскочил в таинственные верхние воды. Стив высунулся из челюстей. «Да, вот теперь мы точно влипли!» Вести глубин разыскиваются в верхних водах. Бити Шелтон, Мими и Зельда Свиш, Хельма Клац, Морская Мэри и Говорящий Морской конек по кличке Стив. Если вы их видели, пожалуйста, верните в тайную лагуну. Вход в нее возле камня с надписью «Вход с ногами запрещен». Убедительно просим проводить их до Литаринового дворца в живописной Рапане. Пароль «У меня есть хвост».